Глава вторая. Весьма секретно. Срочно. Лыков взял переписку департамента по финляндским делам, углубился в нее и узнал много нового. В 1909 году правительство ожидало, что в Великом княжестве финляндском вот-вот вспыхнет вооруженное восстание с чего бы это в бумагах не объяснялась причина опасений тревогу забили военные видимо они получили секретные данные о намерениях сепаратистов сыщик с изумлением прочитал сводку сведений о военной подготовке финляндии в ней без всякого якова сообщалось что план войны с россией уже разработан подготовка к ней Идет полным ходом. Воинственные суомцы готовы выставить против империи 100 тысяч войска, имелись в виду обученные милиционеры. А уже заготовили 200 тысяч винтовок, 60 пулеметов, 40 горных орудий, 10 орудий других систем и многочисленный моторный флот. Далее следовала приписка. Есть непроверенный слух о приобретении пяти подводных лодок. Дойдя до этого места, статский советник побагровел и полез в конец сводки. Она была подписана начальником штаба гвардии и войск Петербургского военного округа генерал-лейтенантом-бароном Фонден-Бринкеном. Скрепил его подпись «Некий подполковник Свечин». Лыков снял трубку телефона и попросил соединить его с Таубе. Тот оказался у себя в кабинете. В последние годы положение Виктора Рейнгольдовича укрепилось. Он курировал в Совете военного министерства вопросы разведки и контрразведки, в которых действительно был крупным специалистом. «Здравствуй», — буркнул сыщик генералу. «Ты ведь у нас фон барон?» «Да уж не лапать за волжские, как некоторые», — ответил тот. «А ты куда клонишь?» «Знаешь другого барона, фон Бринкина». «Разумеется. Мы с ним вместе воевали с японцами. Награжден золотым оружием, сидит в штабе округа, но на днях будет назначен командиром 22-го армейского корпуса, расквартированного в Финляндии. Решение уже принято». «А у него все в порядке с головой?» «Вроде да. Он на два года моложе тебя. Рано еще Александру Фридриховичу в маразм впадать». «Хм. А кто такой подполковник свечен? «Свечин их несколько. Ты какого имеешь в виду?» Лыков глянул в сводку и ответил. «Он из штаба войск гвардии». «Тогда Михаил Андреевич». Но он давно уже полковник. А в чем дело? Читая его записку по подготовке восстания в Финляндии от 1909 года. «Значит, ты имеешь в виду его младшего брата, Александра?» Перебил друга барон. «Этот сейчас в Гукш, во второй части обер-квартирмейстера». Гукш. Главное управление генерального штаба. Изучает армии Австро-Венгрии, Германии, Румынии и Швеции. И тоже полковник. Умный. Впрочем, как и Михаил. Мне бы надо поговорить с этим умником, — сердито сообщил сыщик. И срочно. Можешь организовать встречу? Хорошо бы и сам поприсутствовал. Александр Андреевич будет у меня сегодня в два пополудни. Подтягивай свои обозы к этому часу. Оставшееся до встречи время Лыков изучал бумаги. Его поразило, как были напуганы военные. Они утверждали, что бомба взорвется чуть ли не на днях, а армейские силы в Великом княжестве недостаточны. Двадцать второй корпус состоит всего из двух бригад и лишь называется корпусом, а по численности равен дивизии. Его части разбросаны по городам небольшими отрядами. В случае бунта их легко уничтожить. Железнодорожные и телефонное сообщение находятся в руках финской администрации, и она охотно оставит наших военных без связи. Шхеры и вся прибрежная полоса тоже во враждебных руках. Можно хоть тащить контрабанду, хоть высаживать десант. Нет даже подробной рекогносцировки внутренних частей Финляндии, как будто она находится на Северном полюсе, и у штабистов за сто лет не нашлось времени изучить вероятный театр военных действий. Правительство под давлением военных разработало целый план борьбы с мятежом, который был утвержден государем в Ливадии 5 октября 1909 года. Чего только не было в этом плане. Наполнить страну солдатами до предела, в том числе гвардейскими частями. Мобилизовать Балтийский флот. Ввести железнодорожные войска и перехватить у финнов управление движением. Заменить заодно и всех телефонистов на русских. Лоцманов заарестовать, а на их место поставить мужиков с Каспия подчинить станции беспроволочного телеграфа МВД, а министру озаботиться разработкой мер в видах предотвращения возможных злоупотреблений означенными станциями, усилить пограничную стражу. Было даже поручение Министерству юстиции подготовить благонадежный контингент тюремщиков для окарауливания лиц, подлежащих аресту. Некоторые абзацы документа вызвали у сыщика отрыбь. Упорной обороной Карельского перешейка финлянцы предполагают дать время разогреться и окончательно организоваться внутреннему восстанию и по возможности покончить с разбросанными частями 22-го армейского корпуса. Можно предполагать нападение со стороны финляндских партизан, переодетых в форму русских войск, для чего у них имеется достаточное количество запасов одежды русских солдат. Ставши полными хозяевами в крае, финлянцы имеют все данные для продолжительной и упорной борьбы против вторгающихся русских войск. Лабиринт Шхер с целым флотом лоцманских судов и собственным беспроволочным телеграфом является прикрытием с моря и делает полную блокаду крайне затруднительной. Неужели это больное воображение генералов, напуганных минувшим лихолетием, или опасения вызванные агентурными донесениями контрразведки? Именно об этом и спросил Лыков у Свечина, когда Тауба их познакомил. Полковник ему понравился. Смотрел умно, не торопился с ответами. Он чем-то напомнил другого полковника, Снесарева, специалиста по Тибету, которого начальство засунуло в штаб кавалерийской дивизии, чтобы помалкивал насчет союза с англичанами. «Есть в русской армии хорошие штаб-офицеры», — подумал сыщик. «Даже генералы есть». Один, как минимум, сидел перед ним. «Александр Андреевич, вы помните эту вашу записку?» «Помню. На чем основывались приведенные в ней пугающие данные?» «И что вас в ней так напугало?» — удивился штабист. «Вот эта фраза про пять подводных лодок!» Свечин заметно смутился. «Ну, здесь же сказано, есть непроверенный слух». Алексей Николаевич выпятил челюсть. Как возможно частным лицам держать у себя подводные лодки? Ангар потребуется, или сухой док, а обслуживание, а обученный экипаж, пробные погружения, горючее, ремонт двигателей, и все это в тайне от властей. Я предлагал генералу фон Ден -Бринкену убрать эту фразу но он приказал оставить. Именно с целью напугать правительство. «Александр Андреевич», — продолжил расспрос сыщик, «включение подобных фантазий в серьезный документ подрывает доверие ко всему документу. Согласны?» «Как вам сказать?» «Тогда продолжим. Как вы представляете стотысячное войско при населении всего в три миллиона?» «Это не очередная фантазия?» Полковник пожал плечами. «Чуть больше трех процентов населения, включая стариков, женщин и детей. Разве такие армии бывают?» «Алексей Николаевич, тут вы вторгаетесь в мою сферу. Где, извините, я более компетентен?» «И что?» Лыков начал заводиться. Нас в скором будущем ждет большая европейская война, в которой, уж поверьте специалисту, воевать будут вот такие армии, массовые. Финлянцы для разрыва с Россией вполне могут выставить одного солдата из 30 человек населения, если захотят. Теперь смутился статский советник. Свечин говорил уверенно, как человек, знающий предмет. Лыков попробовал отыграться. А сорок горных орудий тоже реальность. Где они их взяли? Привезти морем небольшие горные пушки сепаратистам вполне по силам. И шестьдесят пулеметов тоже. А данные о наличии в крае двухсот тысяч винтовок получены, кстати, из департамента полиции. Вам кажется мало? Двести тысяч враждебных штыков под боком у столицы. От пограничной реки Сестры до сюда всего 34 версты. Тут впервые в разговор вступил генерал Таубе. — Алексей Николаевич, ты чем так недоволен? Подводные лодки, пожалуй, здесь действительно приплели зря. Но в Суоми давно зреет идея вооруженного восстания. Это бесспорный факт. Для восстания им понадобится организация, то есть армия, а не горсть партизан. «Вот», — барон поднял ладонь, — «вот мы и подошли к сути дела. Да будет тебе известно, что именно ее армию финлянцы сейчас и формируют в тайне от имперских властей. На всей территории Великого княжества имеются скрытые военные кадры, которые очень интересуют нашу контрразведку. Ты не хочешь разобраться в этом вопросе? Каким образом? «Упомянутые кадры в основном опираются на полицию и существуют легально в виде полицейского резерва». «Резерва?» — удивился Лыков. «Он в самом деле есть, что у них, что у нас. Полицейские резервы Петербурга и Москвы крупные, исчисляются сотнями человек. Что тут, предусудительного или подозрительного?» «Представь!» твое высокородие, что полицейский резерв Гельсингфорса еще крупнее и насчитывает почти две тысячи человек. Сколько? Сыщик даже привстал. Две тысячи. Выходит, что людей в столичном резерве больше, чем в самой полиции в пять раз. Это правда? Точно не слух или сплетня с целью напугать правительство? Увы, Алексей Николаевич. Чистая правда, которую финлянцы тщательно скрывают. А еще есть резервы полиции других городов, плюс добровольные пожарные команды, спортивные общества, клубы лыжников, велосипедистов, охотников. И все обучаются военному строю, стрельбе, маневру на поле боя. Зачем велосипедистам обучаться стрельбе? У этих обществ есть свои унтер-офицеры и офицеры. Интендантское ведомство, разведка, топографическая служба. Одних городовых, по-ихнему, констеблей, подготовлено на 8 батальонов. Во главе дела стоят опытные люди, такие как генерального штаба полковник Альфтон, бывший губернатор Нюландской губернии. Лыков сидел ошарашенный и размышлял. «Вчера он говорил Сергею о распущенной финской армии, а сегодня выясняется, что она существует. Скрытно и понятно, для каких целей». Таубе прервал его мысли. «Ты ведь собираешься туда?» «Точно так. Получил приказ министра. Еду разыскивать одного жулика». — Не убийцу, а именно банковского афериста, — поддел разведчик-сыщика. — Мельчаешь в глазах начальства. Скоро карманников начнешь ловить. — Да говорят, кроме меня финлянцы никому помогать не будут. Это, положим, чушь. Меня тоже станут водить за нос, если захотят. Неприятно ходить в дураках. Вдруг Виктор Рейнгольдович попросил. «Помоги нам». «В чем?» «Выяснить насчет этой спрятанной армии». «Как я вам помогу?» Удивился статский советник. «Кто меня к ней подпустит?» «Кроме тебя, действительно, никто с их полицией говорить сейчас не сможет». «По чисто полицейским вопросам я имею в виду», — уточнил генерал-майор. «Но ведь и резерв, в котором прячется армия, тоже формально полицейский». Ты сможешь хотя бы подглядеть в щелочку. Мы, военные, лишены даже такой возможности». «Подглядеть в щелочку? Как ты это себе представляешь? Не зная языка, занимаясь поиском конкретного мошенника, что я там смогу высмотреть? Да цена этому будет пшик!» Тут опять заговорил Свечин. «Алексей Николаевич». Вам ведь не впервые выполнять совместные секретные поручения МВД и военного министерства. Даже я об этом наслышан. Сахалин, Дагестан, Семипалатинск, Смоленск. Мы, контрразведка, просим помочь в тонком вопросе. Финлянцы закрылись от нас, как только могли. Темень, низги не видать. Мы внедрили в их структуры несколько своих агентов. Передадим их вам. Сыщик Лыков дознает кражу в русском банке, ищет в Великом Княжестве вора. Юнос Кетола не откажет вам в помощи. Вы и о юносе знаете? Знаем, Алексей Николаевич. Случай уникальный. Вы имеете хороший повод залезть в темный мир финляндской полиции? Читай армии. Грешно будет его упустить. «Александр Андреевич, вы предлагаете мне напроситься на совместную операцию, чтобы над моей шеей висели сразу два топора, моего министра и вашего. Вот спасибо!» Таубе хмыкнул. «Напрашиваться тебе не придется. Сухомлинов уже говорил с Маклаковым, и тот дал согласие». «На что?» На совместную секретную операцию. Капкан захлопнулся. Ты попался. Не представляешь, как я этим доволен. Мы уже все варианты перебрали и ничего не сумели придумать. А тут Лыков едет в холодный Гельсингфорс. Большая удача. Сыщик не собирался сдаваться. Говорю же тебе... То, что я подсмотрю в щелочку, не имеет никакой ценности. Кто допустит меня до секретов? Юна Скеттелла? Да он хитрее нас с тобой вместе взятых. Мы дадим тебе своих людей в помощники. Секретный агент есть очень хороший. Финляндец. Но про русских убеждений. Редчайший случай. Но... И добавим штабс-капитана Носникова. Помнишь такого? Лыков впервые за разговор улыбнулся. — Олег Геннадьевич, штучный человек. — Вот видишь, а ты отказываешься. Никто не требует от тебя невозможного. Сделаешь ровно то, что в твоих силах. Просто там поджигают фитиль к пороховой бочке, а мы имеем только догадки. Надо хоть что-то делать. — Ты подвернулся со своим беглым кассиром очень вовремя. «Извини, но права отказаться у тебя нет. России целят в спину». Однако Тауба опять не дал другу договорить. «Ты знаешь, что из Финляндии готовят тайный выезд за границу молодых людей призывного возраста? И не просто за границу, а в Германию?» Алексей Николаевич насторожился. «На учебу?» «Если бы». Они поступят там на службу в учебные военные лагеря. Будут потом командирами в финской повстанческой армии, когда начнется война. Ты уверен в этой информации? Такими обвинениями не бросаются. Извини, когда я читал записку барона Бринкина, то крутил пальцем у виска. Военные любят наводить тень на плетень. Дескать, дайте нам еще войск и денег, а то караул. Вот и появляются в служебных бумагах подводные лодки и горные орудия. Может, финские повстанцы такой же миф? — Не миф, Леша, — грустно ответил Виктор Рингольдович. — Поэтому ты нужен нам в Финляндии. — Срочно. — Могу подумать. — Думай, сколько влезет, но решение наверху уже принято. Сам премьер-министр Каковцев доложил государю и получил его одобрение. — У меня начальник Белецкий. Когда услышу от него, тогда смирюсь. Таубе пропустил слова друга мимо ушей. — Даю тебе во временное подчинение полковника Свечина. Он введет в курс дела. Сведения о замыслах сепаратистов мы получаем от контрразведывательного отдела штаба Петербургского военного округа. Их возможности крайне ограничены. В Финляндии стоят наши войска, но они, как говорится, офинились, То есть? То есть сдружились с местным населением. Алексей Николаевич одобрил. И правильно сделали. С населением надо дружить. А если оно в это время точит на тебя ножик? Сыщик жестко ответил: Будем дружить, и тогда обо всем можно договориться полюбовно. Забыл? Худой мир лучше доброй ссоры. Эх, Алексей Николаевич, совсем ты сделался либерал. Гучков говорит, всех готов понять, кроме нас русских. Так вернемся к делу. Агентура укро слабая, да там и невозможно настоящая агентурная работа. Кро контрразведывательное отделение. Мы, как я сказал, даем тебе своего человека. Он глубоко законспирирован и глубже других залез в Чухонские тайны. И серьезно поможет. Только ты будь осторожен. Не провали его. Срок ознакомления с документами двое суток. И все. В дорогу. Носников придет к тебе завтра. Будете готовиться вместе. Лыков пожал руки разведчикам и направился к выходу. Барон окликнул его. — А правда, что ты чуть не женился на сестре Каковцева? — Во всяком случае, она была не против. — Был бы сейчас родней первому визирю, и наверняка его превосходительством. Но ступай. Тут дверь распахнулась, и вошел стройный молодой полковник ускалицей с тонкими усиками. — Ой, я не вовремя, Виктор Рингольдович. — Заходите, знакомьтесь. Алексей Николаевич Лыков, тот самый, знаменитый в наших кругах, а это полковник Энкель, Оскар Карлович, из особого делопроизводства ГУКШ. Сыщик неоднократно слышал упомянутую фамилию от Павлуки. — Особое делопроизводство. Разведка и контрразведка. Сын отзывался об Энкеле уважительно, и полицейский с удовольствием пожал ему руку. После чего ушел. Он заглянул к Павлу, раз уж оказался в военном министерстве. Оген-Квар, где служил сын, находился в отдельном коридоре, куда Дневальный впускал офицеров лишь по особому списку. Оген-Квар. Отдел генерал-квартирмейстера русская военная разведка павлука вышел покалякал с папашей на семейные темы позвал его на именины жены узнав что тут уезжает в финляндию легкомысленно махнул рукой и скрылся в своих секретных комнатах